На воле тихо падали снежинки. Тёмное зимнее небо низко нависло над белой, укутанной снегом землей. Над Москвой рекой кружились вороньи стаи. С холма издалека был виден идущий по реке обоз. На берегу полузанесенный сугробами лежал сваленный в куче белый камень, казавшийся в снегу сероватым, грязным. Лука шагнул в глубокий снег. Дмитрий, Владимир, Миша Бренко, Свибл пошли за ним. Бояре остались на тропе. Последним опираясь на посох, подошел митрополит, сверкнул оком на бояр и, не раздумывая, полез в сугроб, с трудом выдирая ноги из снега. Бояре переглянулись и один за другим побрели следом. «Судите сами, государь! Здесь башни стоят с воротами! Выход к Москве-реке!» Лука шагами отмерил большой четырехугольник, повторил «Здесь станет башня!» Подумал и отмерил второй четырехугольник, снаружи примыкающий к первому. «Здесь стену поставить надо, с проходом из башни поверху, то отводная стрельница будет, Я жли сквозь ее ворота, к башне прорвутся вороги, в мышеловку угодят, тут в тесноте их сверху угостят как следует, пока они ворота у башни ломать будут». «На в одну стрельню сами видите камня совсем не напасено оставить ее хошь не хоша надо лука хмуро взглянул на подошедшего той порой митрополита алексей будто и не заметил хмуурров взгляда заговорил с дмитрием ты иметьтя не диивись что я вдруг сомневаться стал спросим казот чего сколько времени он такую махину класть будет года три не меньше откликнулся лука Митрополит пуще помрачнел. «Не можем столько времени ждать, не можем! Придут вороги, голыми руками Москву возьмут, пусть поменьше построим, да побыстрее!» Дмитрий стоял в задумчивости. «Сейчас надо было решать самому. На боярне обопрешься, оробели перед громадой нового, небывалого на Москве дела. Но и владыка правду сказал, «Три года ждать нельзя!» Скрип саней заставил князя обернуться к реке. Медленно, поднимаясь в гору, подходила обоз с камнем. Впереди устало шагал Фома. — Давайте простых людей спросим, — сказал Дмитрий, — выбирайся из сугроба. Эй, Фома, поди-ка сюда! Фома спеша подошел к князю, шмыгнул с замерзшим носом, поклонился небрежно. — Вот, Фомушка, мастер говорит, камня мало. «Что скажешь? До весны еще столько же навозим камня, или нет?» Фоме давно осточертела вожаться с обозом. То ли дело жизнь у оружейника Демьяна. «Спокой, дорогой!» А тут от княжего доверия обоз поручили. «Тошно!» На этом он и сорвался. Выкрикнул. «Кой леший навозим! Сдохнем, то вернее!» «Так-таки и не станет сил!» да не в жизнь! Дмитрий помрачнел. «И что ты его, княжево, вопрошаешь Вишь, вор оленя буяла!» Фома вздрогнул, оглянулся, говорил старик пахом. «Эх ты! Сын в Тверь убег, а ты здесь мутишь!» — крикнул Фома. «Ты, Фомушка, кулаки-то опусти! Чего их мне к носу сувать? Я их нюхал! И сыном не попрекай! Бориска сам по себе! Я сам по себе!» Обойдя стороной Фому, старик подошел к Дмитрию. «Прости ты меня, дмитрий Иванович, не серчай, послушай мужицкую речь. Каменья, говоришь, мало, и будет его мало, покуда лишь твои кабальные людишки к делу приставлены. Ты мужиков сгони со всей округи, аль мало их. По всей московской земле починки растут, народ сюда избегается, оселится Знать выгоду чует, вот и пущай, за ту холку потрет, попутеет». Тряхни людишек по деревням, по погостам. Небось по зимней поре дрыхнут дьяволы на печах, будто медведи в берлогах. А мы, холопы, надрываемся. Посадские тоже жареют, торгуют. На Москве торг широкий, богатый. Им и бог велел потрудиться. Пахом оглянулся на бояр и, снизив голос, вымолвил. Боярскую челядь промяться заставь. Монахам до да церковному притчу то поработать не грех, бог труды любит. Со страхом покосился на митрополита, но алексей молчал. Пахом понял, это ты мужиков и своих духовных не пощадит, строк Ободрясь, старик сказал громко, вот так, миром, шо хуже удалеешь, а Кремль, он всем нужен, никто своему животу не враг. Дмитрий хлопнул старика по плечу. «Правильно, дед!» — швырнул рукавицы в снег. «Так и будет! Всем миром Кремль строить надо! Ни камня ни сил не пожалеем! Немалу крепостницу! Большой град воздвигнем!» Смущенно взглянул на митрополита. Но тот и сам был смущен. Впервые в большом деле перечил ему князь. И был прав. Дмитрий обернулся к Луке. «Про три года забудь, чтоб Кремль к осени воздвигнуть и быть ему ничем не хуже того, какой три года строить хотел!» Велиминов не стерпел, заспорил из одного упрямства, потому что не по его слову вышло. «Как такую раву прокормить?» Князь отмахнулся беспечно. «Миром строится, миром и кормится! У меня хлеба на них не напасено!» «У мужиков тоже не напасено!» Стоял на своем Вильяминов и доспорился, ответил ему митрополит, понадобится, можно и в боярские сусеки заглянуть. Василий Васильевич опешил, отвечал не сразу, но и хидно, в монастырских закромах, слышно, то ж хлебушка есть. Лиходей. Эй, хозяин, а не видишь, лучин догорает ребятам гулять темно!» — крикнул Фома к кабачику. Тот, кряхтя, вылез из-за пивного бочонка, подошел к светцу, обломил угольки. Они упали в воду, потухли с шипением. Запалил новую лучину. В это время бухнула замокшая тяжелая дверь кабака, дрогнула разгорающееся пламя светца. Вошел новый гость. Кабачик посмотрел на него, оценивая... От такого корысти не жди! Какой-то старикашка в потёртом армяке!» Гость тем временем подошёл к столу, где пил Фома, окружённый всяким случайным сбродом. «Гуляешь!» Фома поднял на гостя красные, мутные глаза, промигался, еле разглядел светлую, будто кудлатенькую бороду. Лица не разобрал, оно было в тени от косматой, надвинутой на самые брови шапки. «А шо мне не гулять?» Фома орал пьяно с задором. «Князь моего слова! Слушать не захотел? Пущай же без Фомы и строить свой Кремль! Пущай! А старому козлу по я еще ноги поломаю и бороду выдеру! Дай срок!» Гость перечить не стал, даже поддакнул. «Так-так!» Сел к столу. Фома перегнулся через стол, налил ему полную чарку, Принялся врать про обиды. По правде Фома и сам знал, что обиды выдуманы, что ему не пристало очень-то обижаться на Дмитрия Ивановича за то, что тот, его не слушая, всю Москву поднял на работу. Тут бы Фоме за ум взяться, да со своим обозом и показать, как надо камень возить. Но куда там? Фома задурил, пошел по кабакам, ждал, что князь велит его схватить, на цепь посадить. Или еще что сделать? Вот тут Фома и отвел бы душеньку, порал бы. Но ничего такого не случилось. Князь за ним не послал. В Кремль никто Фомку не волок. Точно и не бывало на Москве Фомы-атамана. Это было непонятно и обидно. Фома не раз уже подумывал идти к Дмитрию Ивановичу с повинной. Не раз чесались руки раскидать закрутившуюся вокруг него шайку кабацкой голи. Да в пьяном угаре как-то все забывалось. Поглядев, как новый гость выпил чарку, заел ее головкой лука и больше пить не стал, Фома вдруг решил, что старик это отподослан к нему Дмитрием Ивановичем. Подумав так, Фома обрадовался, вскочил, отпихнул кого-то из подвернувшихся под руку дружков, крикнул кабачику «Эй, сколько там с меня казны спросишь?» Не дожидаясь ответа, скинул с плеча кафтан, швырнул его на стойку и пошел к выходу. Старик поднялся за ним следом. «Видя то, Фома еще пуще уверился. Подослан ко мне старик. Ну и ладно, коль так, я еще покуражусь». На улице крутил метель. Над крыльцом кабака ветер раскачивал фонарь, скрипела железная петля. Фоме без кафтана стало холодно, в голове прояснило, что он старый чёрт заснул. Бармателло, наглядываясь на дверь кабака, наконец она открылась, вышел старик, прямо направился к Фамие. "Давай без обеняков, старче. Много разговаривать мне не досуг, зябко" мне послан, от князя!» «К тебе, от князя!» Откликнулся старик. «Говори!» «Обидел тебя князь Дмитрий Иванович! Крепко обидел молодца! Вижу, вижу, как ты горе вином заливаешь!» Чем дальше шептал старик, тем меньше понимал его Фома. Никак не мог в толк взять, к чему он свою речь клонит. «С перепою, шо ли, разум отшибла!» Подумал Фома. Но тут старик вымолвил такое, что у Фомы хмели с головы выскочил. — Ты, Фома, слушай, да на ус мотай. Найдутся князья и по милостиве Митьки Московского. Труды твои не забудут. Дело-то простое. Подстереги князя Митрия где-нибудь вечерком, да ножичком его и пырни. — Вор! — рыкнул Фома. Схватил старика за пояс. Тряхнул. Однако старик оказался нежданно сильным и увертливым. Он рванулся, ударил Фомку в скулу. Фома крякнул, сплюнул кровью и, бросив кушак, ловко перехватил врага за горло. Но тут же резкая боль в груди заставила его разжать пальцы. Падая, Фома увидел в пляшущем свете фонаря, внезапно ставшее молодым и знакомым лицо лиходея. Фома рванулся за ним, закричал... Из кабака выскочили люди, еще не понимая, в чем дело, подхватили Фому под руки, повели в кабак. Опять бухнула дверь. Как в дурном полусне Фома слышал встревоженные голоса. «Кровь наем, рубята! В грудь посередке, ножом! Ах, вор! Ах, лихудей!» В шуме голосов бормотал тихо, но настойчиво босок кабачика, «Очухайся, дядя, говорю, очухайся! Ну-ка, тройной Перцовой!» Перцовка обожгла глотку. Фома открыл глаза. Дышать было больно и тесно. Когда успели рану перевязать, он не помнил. Фома с трудом понял, где он. Сидел он на полу около свитца. Как и раньше, в воду падали угольки с лучины, с шипением гасли. Вокруг стояли все, кто был в кабаке. «Это у тебя чего такое?» — указал кабачик. Фома медленно поднял руку, разжал крепко стиснутые пальцы. «Кудель!» — сказал кто-то. «Борода!» — охнул Фома. Только сейчас поняв, почему ему померещилось, что лицо старика стало вдруг молодым и знакомым. Заметался, застонал. «Борода!» Борода кудельная. Ребята, не глядь на ночь, волокить меня сейчас же Ко князь Дмитрию. Волоките, пока не помер. Меня на душегубство старик подговаривал. Да и не старик он вовсе. Я с него кудельную бороду содрал. Еле упросив открыть им ворота, в атага Фумкиных дружков с криком и шумом валилась на княжий двор. В этот поздний час Дмитрий не спал. Вместе с князем Владимиром и митрополитом Алексием сидел он в мастерской у Луки. Услышав шум, все вышли на двор. Кабачиек соскочил с саней, сдернул шапку. «Беда, княже! Разбой явный! На твою голову лихо задумано!» В коротких словах рассказал, что успел понять из слов Фомы. Дмитрий подошел к саням, приподнял тулуп. Фома лежал в беспамятстве. «Боярин! Боярин! Боярин!» — твердил он, будто силился назвать имя, да так и не мог.